Глава двадцать пятая «Скорую, срочно! Ей плохо!» «Алло, скорая, срочно приезжайте по адресу!» «Что с девушкой? Срочная госпитализация!» Эмма открыла глаза через несколько часов. «Где я?» Рядом с ее кроватью стоял Кайто, он был очень зол. «Эмма, ты вообще соображаешь, что ты творишь? Почему я должен заниматься тем, что вытаскиваю тебя из наркотической комы? Где твой мозг?» «Ну, подумаешь, переборщила немного. С кем не бывает?» Кайто подошел к окну и оперся на него рукой. «Прекрасный ответ. С кем не бывает?» «Я проверил отчетность по хранилищу. В сумме ты взяла оттуда почти треть килограмма наркоты. Ты правда считаешь, что все нормально?» «Моя жизнь тебя не касается. Иди причитай со своей подружкой. Ты не понимаешь, что я беспокоюсь о тебе?» «Я и все твои ребята. Неужели наш разговор ничуть не заставил тебя поменять хоть что-то в своей жизни? Чем ты вообще думала, когда поперлась с пробитой ногой в клуб?» «Все хватит. Я же жива, все нормально». «Нет, не нормально. С каждым разом ты все сильнее и сильнее ранишь меня своими действиями. Ты хоть понимаешь, что со мной будет, если тебя не станет? Ты хоть чуть-чуть думаешь о ком-то, кроме себя?» Ты первый дал мне документы о разводе. Так что же сейчас распинаешься здесь, как напыщенный индюк? Эмма, ты прекрасно понимаешь, почему я так сделал. Нет, не понимаю. Ты только и делаешь, что закрываешься от меня все больше и больше. И даже тогда, когда я думал, что вот неужели все снова будет хорошо, ты кинула мне в лицо ложные обвинения и вновь воздвигла эту стену. Я знаю, как тебя мучает все это. И не надо сейчас мне лгать, что это не так. Ты пытаешься сделать из себя просто робота, который способен лишь работать и ничего не чувствовать. Но, Эмма, ты не робот. Ты живой человек. Хватит ставить себе эти рамки, из-за которых ты просто теряешь смысл в жизни. Остановись. Зачем ты снова и снова так старательно пытаешься меня переделать? Кайто ударил кулаком в стену. На костяшках проступила кровь. «Да твою ж мать! Потому что я люблю тебя. И самый большой мой страх — это потерять тебя. А самое ужасное чувство — видеть, как ты губишь себя. Мне так хочется, чтобы ты просто была счастлива. И раз уж тебе нет до себя дела, тогда переживать о тебе буду я. Довольно. Уходи. Прекрасно. Мы, как всегда, возвращаемся к исходной точке». Я сказала «довольно». Кайто взял со стула пальто. «У тебя два дня отдыха. Я взял все дела на себя, и это не обсуждается». «И Эмма, не забывай, кто ты есть на самом деле». Он ушел. «Как же они все меня достали! Это просто невыносимо!» Со злостью подумала Эмма и попробовала привстать с кровати. Но тут же со стоном повалилась обратно. После падения в обморок в клубе... Рана на ноге снова открылась и вновь начала сильно кровоточить и болеть. Передвигаться в одиночку было практически невозможно. Эмма глубоко вздохнула. «Хорошо, у меня есть два дня для того, чтобы перезагрузиться. Может быть, почитать? Сайт уже как раз передал мне свой новый роман. Ох, и куда я его положила?» Эмма нашла книгу под диванной подушкой и погрузилась в чтение. Начало неплохое. Драма. Не очень свойственна его стилю, но мне нравится.